Глава восьмая. Очень большие амбиции. Свежий северный ветер до отказа наполняет паруса. Фрегат королевских ВМС Патри с гордым именем Мальдина легко скользит по зеленым волнам бескрайнего океана. За кормой с громкими криками кружатся белоснежные чайки. По правому борту он расстоянии в пару километров Тянется берег Палинского острова Тассунара. На мостике рядом с рулевым ковка Шонин. Капитан прегата Мальдина вдохнул полной грудью. О, Боже, как же ему нравится свежий морской воздух, шум ветра в парусах, плеск волны, крики чайка. Иногда ему кажется, будто в его жилах течет не красная кровь, а морская вода, такая же соленая и горячая. «Так, держать!» — громогласно скомандовал капитан Шонин. «Да, капитан!» — тут же отозвался рулевой Асиат Явов, старый моряк с обветренным лицом и мозолистыми руками. Откровенно говоря, команда фрегата не нуждается в ежеминутных понуканиях. Матросы и офицеры боевого корабля и так прекрасно знают свое дело. «Ну и ладно!» На душе цветут цветы, а бескрайний океан радует свежим ветром и прекрасной погодой. Вот хочется, ну очень хочется, хотя бы раз в десять минут громким командным голосом направлять и непременно воодушевлять корабельную команду. Чтобы не забыли, сволочи, кто на борту главный, ну и себя заодно порадовать. По правому борту показалась горловина Непрунского залива. Еще дальше, из-за мыса, выглянул сам Нюпрун. Серые домики с красными черепичными крышами густо облепили западный берег. Водную гладь залива словно вбиты многочисленные причалы. В основном деревянные из серых испаринских бревен, но попадаются и каменные. Джонки, местные лодки с прямоугольными парусами, потными рядами, обступили причал. На высоком холме чуть проявления пруна расположился замок местного князя. Каменные серые стены чуть наклонены вовнутрь. Еще более высокие башни будто нависли над ними. Где-то среди них, наверное, самые высокие, должны быть покои местного князя. Капитан Шонин сощурил глаза. «Одно плохо далеко». Даже без трубы видно, что до серых стен пушечные ядра не долетят, хотя сам Нюпрун как на ладони. Если ветер не ослабнет, то не пройдет и часа, как красавец-фрегат сможет бросить якорь в Нюпрунском заливе. Ну, а пока есть время заняться особенно приятным делом. — Ты готов? — капитан Шонин, словно прилежный солдат на плацу, развернулся на месте. «Да, Витус. Ильян Ремак, личный слуга, энергично кивнул. «Тогда записывай!» Капитан Шонин, словно артист на сцене театра, устремил взор в сторону Тосунарского берега. «Сегодня, 17 числа января месяца, 5761 года, Мальдина, при из Мэйспатрии, под моим командованием, достиг Нюпруна, Тосунарского города и морского порта». Слуга Иорьян прилежно заскрипел стальным пером. Очередная страница в толстой записной книжке с прочными кожаными корочками принялась быстро покрываться торопливыми, но аккуратными строчками. «Формальная причина моего появления – оказать военное и моральное давление на местного князя Герчана Итагуна, ибо его нужно наказать за убийство моего соотечественника – купца Лепада Ринта. Задача, что стоит передо мной, весьма сложная и ответственная. Но и это тоже нужно признать, — капитан Шонин покосился на прежнюю услугу, — весьма выгодная как с военной, так и с коммерческой точек зрения. До пятнадцати лет мальчик-ковка Шонин считал, что ему очень повезло родиться в старинной аристократической семье самого могучего и влиятельного королевства на старичке Милеме. Иллюзии развеялись, когда юному Ковкину стала пора выходить в большой свет. Вот тогда и выяснилось, что род маркизов Шонинах может быть и старинный, но за последние сто лет изрядно растерял былое богатство и влияние. Возможности отца едва-едва хватило, чтобы пристроить ковку в Королевский военно-морской колледж в Уордине. Старейшее и самое престижное военно-морское училище, из стен которого вышло подавляющее большинство адмиралов ВМС Патрии. Потом был выпуск, первое офицерское звание и служба на самых разных кораблях вдали от родных берегов. С год назад ковки Шонина, уже зрелому и опытному морскому офицеру, доверили командование прегатам Мальдина. Корабль, пусть не самый большой и современный, правого двигателя на нем нет и не предвидится, но вполне крепкий и добротный. И вот тогда в душе уже капитана Шонина с новой силой проснулись юношеские мечты и амбиции. Именно с тех пор, как Ковка Шонин впервые поднялся на мостик фрегата в качестве полноправного капитана, Ириан Римак постоянно носит с собой толстую записную книжку. В перерывах между командами капитан Шонин диктует слуге свою героическую биографию. Благослужбу далеких берегов изобилует не только далекими переходами и жестокими штормами, но и самыми настоящими сражениями. Конечно, офицеры фрегата за его спиной посмеиваются над его страстью, однако в глубине души завидуют все до одного. В последнем капитан Шонин уверен на все сто. Признаться, я решил действовать без ведома вышестоящего командования. Капитан Шонин вновь устремил гордый взгляд на горловину Непрунского залива. Но бюрократические проволочки и долгая переписка с далеким Вардином только вредят военной и коммерческой мощи нашего королевства. Вот почему я решился настоятельно открыть Сосунарский порт Нюпрун. Ибо бухта перед городом Икчун, что находится несколько севернее Нюпруна, гораздо хуже, а течение в Икчунском проливе весьма быстрое и коварное. Тосунарская империя даром, что называется империей, как государство она весьма отсталая. Как мне удалось выяснить, на самом деле власть местного императора распространяется на всю империю только до тех пор, пока местным князьям, так называемым даймё, выгодно ее поддерживать. В некоторых других вопросах местные даймё могут и действуют весьма самостоятельно. Именно в этом заключена возможность открыть порт Нюбрун. Ты все записал?» Последний вопрос предназначен в слуге. «Да, Витус», — Илья Наримак окунул стальное перо в чернильницу. «Если я правильно вас понял, то местный император для даймё провинции Яхван не указ». «Верно», — капитан Шоен кинул. «Гибель купца Ринта не более чем отличный повод наказать Герчана и Тагуна». Причем не просто наказать, а еще и заработать. Капитан Шонин развернулся на месте. За кормой Мальдины следует Брик Олдерен. Борта судна пропитаны дегтем, отчего оно кажется черным. Капитан Вусин ни разу не морской офицер и никогда им не был. Зато он отличный торговец. Торьум брига забит под завязку ножами, тканями, подсвечниками, вином, солью и прочими товарами. Капитан Бусин оттого и решился присоединиться к славной Виктории, либо надеется собрать все сливки с начала торговли в Непруне. Берега Карловина Непрумского залива словно разошлись в разные стороны. Капитан Шонин улыбнулся. Сейчас начнется самое интересное. Как и следовало ожидать, на перехват фрегата от пристани на левом берегу отчалили пять джонок морской стражи. Большие лодки с прямоугольными парусами лихо набрали ход. — Отлично! Начинается! — капитан Шонин подхватил со столика перед слугой подзорную трубу. — Ириан, на этом пока все. Но ты смотри во все глаза и записывай. Позже разберем. С тихим щелчком морская подзорная труба раздвинулась. Капитан Шонин поднес бронзовый окуляр к правому глазу. — Во, дают! Пальцы правой руки подкрутили резкость. Местные таможенники пытаются во что бы то ни стало задержать Мальдив. — С них станется залезть под форштефень боевого корабля. Капитан Шонин презрительно улыбнулся. — Пусть лезут. Местные таможенники так и не смогли остановить адмирала Кияка, когда он в пятьдесят первом году, больше десяти лет назад, вошел в Нандинский залив. — Проклятие! — капитан Шонин резко опустил подзорную трубу. — Убрать паруса! Рулевое лево на борт! Громогласная команда словно плеть подстегнула моряков. Следом зазвучали команды старшин. Матросы, словно логкие обезьяны, полезли по лампам. Рулевой Осьян Ялов крутанул штурвал. Массивный корпус фрегата, будто нехотя, начал разворачиваться в левую сторону. Капитан Шонин скрипнул зубами. От злости пальцы левой руки стиснули корпус подзорной трубы. Повторить прием доблестного адмирала Кияка не получится. Джонки морской стражи вытянулись в ломаную линию. Часть повернулась к фрегату левым бортом, часть правым. Местные дворяне, так называемые сумраи, нацепили архаичные доспехи. У каждого на поясе висит пара мечей, головы украшены рогатыми шеллами, а лица спрятаны за уродливыми масками. Но это не самое страшное. Капитан Шонин слышал от многих торговцев, И дипломатов, что местные дворяне не любят так огнестрельное оружие, даже презирают его. Однако на этот раз в руках у каждого самурая самые настоящие мушкеты. Причем некоторые из них укреплены на специальных стальных сошках. Через борта джонок местами проглядывают маленькие пушки килограмма на два максимум. И это никак не похоже на пустую демонстрацию древней мощи. В руках самураев тлеют фитили. Капитан Шонин нахмурился. Пять больших лодок и несколько десятков самураев с архаичными мушкетами и маленькими пушками не могут представлять для мощного, почти современного фрегата, реальную угрозу. Если они вздумают подойти ближе, то первый же залп картечью отправит весь этот москитный флот на дно Непрунского залива. Другое дело попортить снасти и понаделать в бортах дырок. Местные самураи вполне могут. Да и черт с ними. Моряки быстро свернули паруса. Однако инерция протащила фрегат не меньше двух сотен метров, прежде чем Мальдина остановилась недалеко от берега. Следом свернул паруса и замер на месте Бри Колверен. Капитан Усин, хитрый торгаш, предпочел остаться под прикрытием боевого корабля. Ну и черт с ним. «Витус — Витус! Капитан Шонин повернул голову. Внизу, на главной палубе, возле мостика, остановился Лих Упак, старший помощник. — На берегу, по левому борту, — старший помощник Упак махнул рукой, — замечена береговая батарея-то в Принято! Капитан Шонин развернул подзорную трубу в сторону берега. — Действительно, — пальцы машинально подкрутили резкость, — береговая батарея. В метрах сорока от среза воды-то сунарцы построили три редута, причем по всем правилам фортификационного искусства. Три земляных вала, из каждого выглядывает по четыре черных ствола, да и пушки килограмм на пять-шесть будут, может быть, даже на семь. Капитан Шонин презрительно улыбнулся. Другое дело, батарею нужно было бы разместить дальше по берегу. В идеале, чтобы ее вообще было не видно с моря. Похоже, стрелять по навесной траектории аборигены не умеют. Только прямой наводкой. Впрочем, тем лучше. Как и на джонках морской стражи, по земляному валу бегают местные дворяне в точно таких же нелепых доспехах, в шлемах и с мечами на поясе. — Клоуны! — капитан Шонин презрительно усмехнулся. — То, что хорошо для рукопашной схватки, то будет просто мешать во время стрельбы. Местные дворяне по наивности своей до сих пор надеются, будто на берег будет высажен десант, и они получат долгожданную возможность сойтись рукопашно. Но... Капитан Шонин опустил позорную трубу. Что же делать? Проскочить в наглую в Непрунский залив не получится. Воевать? От столь нелепой мысли капитан Шонин едва не расхохотался в полный голос. Воевать с местными жителями? За последние пять лет капитан Шонин вдоволь наплавался вокруг материка Чалос, а также вдоль Ураловских островов плоть, до южной оконечности Мадерика на Уран. Чем чем о храбрости у местных жителей не отличается. Гунсарцы и люкунцы так вообще трусы редкостные. Решение пришло само собой. И к чему было так переживать. Орудия правого борта холостыми топс! громогласно с командал капитан Шони. Из подпалубы занеслись команды орудийных старших. Следом захлопали крышки орудийных портов. Наружу высынулись черные жаро десятикилограммовых кушек. А вот сейчас и выяснится, чего на самом деле стоят грозные маски на рожах местных дворян. Капитан Шонин самодовольно потёр ладони. Еще Мичману ему довелось поучаствовать в колониальной войне в Гунсаре. Вот тогда удовольно смотрелся, как воюют жители материка Чалс. Витус, не стоит злить местных дворян. Ильяна Римакс тревогу ставился над Жонки морской стражи. Не путайте гунсарцев с тасунарцами. Говорят, местные дворяне очень любят спарывать себе животы, если они каким-нибудь образом провинились перед своим начальством. А это, знаете ли, дорого стоит. Личный слуга никогда не отличался храбростью, ему даже простите. То же самое он говорил, когда на речном берегу Ириши, недалеко от Гаудана, столицы гунсара, в первый раз увидел артиллерийский форт гунсарцев. Между тем шум под палубой затих. Должно быть, орудия готовы. — Орудия правого борта — огонь! — капитан Шонин энергично рубанул правой ладонью. Одновременный залп восемнадцати крупнокалиберных пушек грохнул сто раз громче ночной грозы. Правый борт заволокло черным дымом. Капитан Шонин тихо рассмеялся. Ну, сейчас эти бравые вояки описываются от страха. Одно дело грозить боевому кораблю масками, рогатыми шлемами и архаичными пушкетами, и совсем другое — получить в свою сторону залп из всех пушек. Свежий северный ветер быстро разметал черный проходной. Какого чёрта, капитан Шонин ругнулся вслух. Все пять джонок морской стражи как качались на волнах двух-трех сотних метров от фрегата, так и продолжают качаться, как ни в чем не бывало. Капитан Шонин вновь поднял к правому глазу окуляр подзорной трубы. Вместо того, чтобы в ужасе побросать мечи и мушкеты, самураи будто вросли в палубы джонок. Исполинский грох и черный дым не произвели на них ровным счетом никакого впечатления. — Ладно. — Капитан Шонин опустил подзорную трубу. — Если не поняли с первого раза, то всегда можно повторить. — Орудие правого борта холостыми отовс! Как и в первый раз, команду подхватили артиллерийские старшины. Скрип блоков и шелест двигаемых лафетов. Не пройдет и четырех минут, как все восемнадцать пушек по правому борту будут заряжены вновь. «Орудия правого борта заряжены хвостыми!» — доложил с главной палубы старший помощник УПАК. «Орудия правого борта!» — капитан Шонин выждал эффектную паузу. «Огонь!» Кажется, повторный залп восемнадцати орудий бабахнул еще громче первого. Капитан Шонин тряхнул головой. Чего-чего опалить из пушек два раза подряд приходилось нечасто. Ну, не считая редких учений. Черный пороховой дым развеялся и... Капитан Шонин вытянул шею. Никакого результата. Джонки морской стражи... Как стояли при входе в Непрунский залив, так и продолжают стоять. Лишь где-то там, далеко за ними, в глубине залива, несколько торговых джонок в ужасе повернули обратно к берегу. — Витус, похоже, аборигены больше не боятся холостых выстрелов, как это было не так давно, — осторожно заметил слуга. — Сам вижу, — сердито бросил капитан Шонил. Ничто так не бесит, как очевидное замечание. В местных дворянах достаточно храбрости, чтобы выстоять с гордым видом в полный рост под холостыми залпами десятикилограммовых орудий. «Ладно — Ладно. Капитан Шонин нахмурился. — Раз слабое лекарство не помогает, то нужно пустить в ход более сильное. — Орудие правого борта ядрами, это Вот сейчас и выяснится. Как поведут себя местные дворяне, когда вокруг их жалких посудин вырастут зеленые фонтаны, а их самих с ног до головы окатит морская вода? Но Витус не стоит провоцировать аборигенов. На этот раз роль труса решил сыграть старший помощник Упак. Еще морской офицер называется. Исполнять! рявкнул в ответ капитан Шонин. О том, что он на откроет Порт-Днепрум, капитан Шонин успел похвастаться в офицерском клубе в Тургале, столице Рюкона. Джентльмен всегда и везде обязан отвечать за свои слова, иначе капитан Шонин нахмурился, пальцы нервно стиснули корпус подзорной трубы, его засмеют, его репутация будет подмочена, и тогда еще очень и очень долго можно будет не рассчитывать на продвижение по службе. Тот же старший помощник УПАК давно метит на место капитана Мальдина. Он, конечно же, не упустит возможность в деталях и красках расписать, как слишком молодой и самонадеянный Ковка Шонин в ужасе убрался из Непрунского залива при виде страшных масок местных дворян. «Не бывать этому!» — капитан Шонин натужно засипел.